Глава тридцать девятая Корабли заложили крутые виражи, поэтому в точку рандеву прибыли только через два дня. Но зато Роман находился в полной уверенности, что от каста его не найдут. Всё необходимое с Гамильтона перегрузили на Астру, кроме двух шаттлов с броневиками. Члены команды начинали потихоньку роптать. Такое участие в боевых действиях их никак не устраивало. А, насмотревшись на взрывы, мало кто хотел дальше продолжать путь на ауткаст. Некоторые горячие головы требовали, чтобы их отправили домой на Гамильтоне. «У вас целых два судна, а дайте нам одну из них», — говорили они. «Если бы мне удалось выменить три корабля, на одном из них вы отправились бы домой», — ответил Роман. «Сейчас для вас я не могу ничего сделать». «Нам придется продолжить выполнение задания». Но все оказалось не так-то просто. Команда стала саботировать работу. Они отказывались выходить на службу и заниматься агрегатами корабля, которые, в свою очередь, без заботы со стороны людей долго бы не протянули. Никакие уговоры не помогали. Не получалось даже играть на патриотических чувствах, говоря о высокой миссии спасения Земли от агрессоров. На третий день пути радары засекли двигавшееся в сторону ауткаста судно. Определив, что оно не военное, лейтенант приказал сблизиться с ним. Дальше все произошло мгновенно. Состыковавшись, на борт корабля проникли солдаты в Орланах и захватили корабль без единого выстрела. Команда даже не думала сопротивляться. «Ну вот», – произнес Роман, – «на очередном митинге неповиновение. «Можете вернуться на землю на нём. Экипаж не против, я с ним договорился. Довольно приятные и отзывчивые ребята». Правда, лейтенант не стал уточнять, как именно он это сделал. Он пригрозил, если судно изменит курс и пойдёт ещё куда-то, кроме как на землю, оно взорвётся, ибо корабль заминирован. Это было чистой правдой. Роман не мог допустить, чтобы их поймали ауткасты. и выведали ценную информацию, которую эти мозгляки тут же выложат, стоит только пригрозить расправой. И хотя информации они знали немного, умный человек мог бы сделать правильные выводы. Большинство команды тут же собрало свои манатки. Но матросы Камышову все же требовались, и они нашлись. Остались в основном уже пожилые люди, повидавшие мир. а потому понимавшие, что нужно сделать все возможное для выполнения своей миссии. Война переродила их. Осталось и несколько молодых, до конца не сообразивших, чем это им грозит. В основном пилоты, которые во все времена отличались своей безбашенностью. «Вам бы тоже следовало лететь вместе с ними», – тихо сказал Роман доктору Стоун. наблюдая, как перегружается экипаж на захваченное судно «Рудник». «Нет, я останусь с вами». Роман видел, как тяжело дались ей эти слова, и оценил мужество Амели, которого не хватало большей части экипажа. «Ладно». Рудник отстыковался и, развернувшись, взял курс на землю. Несколько минут спустя заработали маршевые двигатели «Астры» и «Гамильтона», которые двинулись в противоположные стороны. «Лейтенант, вы уверены, что нам не следует двинуться вслед за рудником?» спросил сержант Галс, отведя Камышова в сторону. «В чем дело, сержант?» «Вы знаете, я не трус, но и не безрассуден. Мне все больше кажется, что эта наша операция бесперспективна с военной точки зрения. Я и не суеверен, но уж больно все идет не так, как надо с самого начала». То одно, то другое. Если кажется, креститься надо. Жестче, чем следовало, оборвал подчиненного Роман. Осознав свою ошибку, Камышов добавил, «Мы уже говорили об этом. Да, шансы малы, но если удастся, мы отстоим землю, а значит и себя. Не проведем операцию, или она закончится провалом, нам всем кранты. Ауткасты доберутся до земли и до нас». «Кажется, именно ты поддержал меня первым, не так ли?» «Так. Ну вот. Нашей бедой всегда было то, что мы не умели действовать на опережение. Дотянем всё до последнего, потом начинаем крушить. Я действую на опережение, если это можно так назвать. И потом, какая разница, где мы встретимся со смертью лицом к лицу, на земле или на уткасте?» «Особенно, если в последнем случае у нас есть возможность что-то изменить. Прости за высокопарный стиль». Сержант в раскаянии за несдержанность и проявление слабодушия опустил голову. «Ладно, Пётр, проехали». Похлопал лейтенант по плечу Галса. «Кстати, что тебе удалось узнать о ситуации на Ауткасте? А то раньше спросить тебя у меня не получалось. Сплошные заморочки». «Да, всё старо, как мир». Немного воспрянув духом, стал рассказывать сержант. Есть центральная группировка, что-то вроде тейпов в наше время. Они держат в руках всю власть, все ресурсы. Кроме центра находится множество других кланов. У них нет ничего. Поэтому они, выяснив, кто из них наиболее достойный, на совете или представители или в прямом боевом столкновении, объединили вокруг себя более слабых и менее достойных и начали новую борьбу за власть. Примерно так. В среднем власть в руках одной группировки держится по 6-7 лет, потом ее сметают. Все зависит от того, как удачно правитель пользуется правилом «разделяй и властвуй». Последний правитель, кажется, с таким правилом незнаком, все держится на грубой силе диктата. Значит, у него много противников. Немало, но им нравится идея экспансии, и они охотно принимают в ней участие. Так что активных врагов не больше, чем обычно. не выходят за рамки среднего значения. Поэтому у него есть все шансы остаться у власти достаточно долго». «А откуда ты это всё узнал?» – удивился лейтенант. «Можно подумать, у тебя в наличии целая сеть осведомителей. Всё в открытых источниках. Отшельники торгуются уткастами и, чтобы не попасть в просак, отслеживают все изменения в регионе, контрабанда, всё такое. Карты есть?» Да, но на них только примерные границы тепов с основными населенными пунктами. Ясно. Ну что ж, не все так плохо, а, сержант? Прорвемся? Прорвемся, командир. Куда нам деться? Выше нос, сержант. Побольше оптимизма.